Глава восьмая. Так мягко, так изысканно пошутил он. Только пошутил, конечно, но мне как будто крепко пожали руку. И с сильно забившимся сердцем, не обратив даже внимания, как смело и легко, он придал в странном намёке своём особый смысл стихотворению Гейне, смысл которого безграничен. Я нашёлся лишь сказать: правда? Что хотели вы выразить? Мы знаем кое-что, сказал он обычным своим тоном. Итак, приступите к абаллеро. Едва настроение это, этот момент подобный неожиданному звону струны, замер среди возни поднявшейся вокруг тюков. как я был снова погружён в своё дело, внимательно слушая отрывистые слова Бамграна. Он говорил о поспешности своего отъезда, извиняясь, что привёз меньше, чем могло быть. Тем временем руки испанцев с уверенностью кошачьих лап взвились из-под плащей, сверкнув узкими ножами. Повернув тюки, они рассекли верёвки, затем быстро вспороли кожу и холст. наступила тишина зрители толпились вокруг ожидая что будет было только слышно как за дверью соседней комнаты телеграфически стучит пишущая машинка под угрюмой ко всему равнодушной рукой к этому времени зал набился так плотно клиентами и служащими к убу что видеть действия могли только стоящие впереди Уже испанцы вынули из тюка коробку с темными короткими свечками. «Вот», — сказал Бамгран, беря одну свечку и ловко зажигая ее, — «это ароматические курительные свечи для освежения воздуха». Сухой бледной рукой поднял он огонек, и по накуренному скверным табаком залу прошло тонкое благоухание, напоминающее душистое тепло сада. Многие засмеялись, но те не доумение легло на некоторых учёных-физиономов. Не расслышав моего перевода, эти люди сказали: "А, свечи, хорошо. Наверное, есть и мыло". Однако в большинстве лиц скользнуло разочарование. Если все подарки таковы, сказал седой человек с красным носом, богроваму отпереполняющей его мрачности молодому человеку, скрестившему на груди руки. То что же это такое? Молодой человек презрительно сощурил глаза и сказал: "М-м, да.